При свете дня этиопа казалась ещё экзотичнее, как игрушка. И было странно, что она говорит на человеческом языке. Выберите себе, что вам нравится. Вдоль стены теснились на вешалках разнообразные наряды. Мне бросилось в глаза платье, похожее на халат, совсем без пуговиц, шёлковое, яркое, как хвост павлина. На этиопе это платье смотрелось бы сумасшедше прекрасно. точёная чёрная красавица в ярких брызгах шёлка совсем без погавец только поясок и при шаге выступает чёрная молодая нога худая по всей длине а я как после бани спасибо сказала я хозяйке мне ничего не надо я деловая женщина это прозвучало я деловая женщина как бы и не женщина Хозяйка улыбнулась чуть-чуть, только дрогнули уголки бледных губ. Она оценила мою скромность, услышала мои комплексы, но главное всё-таки оценила скромность. Редкий случай в её практике, когда предлагают любую вещь из коллекции, а человек отказывается, говорит: "Не надо". Хозяйка подошла к кранштейну и вытащила чёрное строгое платье, очень простое. украшение, брошь в виде её автографа из капелек горного хрусталя набрано её имя. Издалека похоже на бриллиантовую молнию. Это будет хорошо, сказала хозяйка. Но я и сама увидела, это будет хорошо. И это в самом деле оказалось хорошо. Во всяком случае влезло и ничего лишнего. Красиво это когда ничего лишнего. Газэйка села на стол, свесив ноги, смотрела зелёными глазами под густой рыжей чёлкой. Шестидесятилетняя женщина без косметики в стёганной чёрной курточке. Её можно любить. Я поняла: талантливый человек с старым не бывает. Она не старая, просто давно живёт. Телевизионщики приехали к назначенному часу. Анастезия договорилась заранее, что снимать будут в доме Мариса, а потом на парижских улицах общие планы. Ко мне подошёл сын Мариса, сорокалетний человек, как две капли воды похожий на отца, только красивый. Те же глубокие глаза, крупный нос, лёгкий подбородок, тип его Монтана, но лучше. Он посмотрел на меня внимательно, достал из своего хозяйstva губную помаду, подошел вплотную, поднял мое лицо и нарисовал мне губы. «А глаза?» – спросил Анестези. «На лице? Или глаза? Или губы? Что-то одно!» – ответил Ив Монтан, внимательно глядя на меня, медленно кивнул, как бы утвердив. Рядом посадили переводчицу. «Я тоже хочу губы!» – потребовала она. Ив Монтан встал между ее колен, принялся пудрить лицо. Анастази прикрыла глаза, её ресницы стали светлые, губы он стёр рукой. Зачем растерялась Анастази? Я хочу, чтобы ты была вся бежевая, паливая, лунная, как сквозь дымку. Мы сели рядом. Я в чёрном с ярким ртом в стиле вамп. И Анастази, вся стильно блёклая, как бы вне секса. хотя на самом деле все наоборот. Ведущий программы по-французски обходительный, без шероховатостей, как обкатанный камешек гальки на морском пляже. Он передал мне вопросы. Вопросы примерно одни и те же и у русских журналистов, и у западных. Первый вопрос о женской литературе, как будто бывает еще мужская литература. У Бунина есть строчки – женщины подобные людям и живут около людей так и женская литература она подобна литературе и существует около литературы но я знаю что в литературе имеет значение не пол а степень искренности и таланта что такое искренность это понятно а что такое талант я не знаю наверняка но догадываюсь Это когда во время работы тебя охватывает светлая и радостная энергия. Потом эта энергия передаётся тем, кто читает. Если писатель не талантлив, а просто трудолюбив, с его страниц ничего не передаётся, разве что головная боль. Иногда у меня бывают особенно хорошие периоды, и тогда я поднимаюсь из-за стола и хожу с отрешённым лицом, счастливо опустошённая, как после любви. Но эта любовь не уходит к другому объекту. В этом моё преимущество. Однако не следует отклоняться от вопроса. Я готова сказать: да, существует женская литература. Мужчина в своём творчестве ориентируется на Бога, а женщина на мужчину.